Я здорово разозлилась на Вику за этот звонок. Неужели я не могу заняться своими делами даже после работы? Я трачу на умр свои законные выходные, а он находит меня в любой точке города и заставляет мчаться за три-девять земель, бросив важные, между прочим, дела. Еще полчаса назад мне казалось, что я нашла, наконец, подходящее платье. Конечно, оно не шло ни в какое сравнение с тем, что оставило неизгладимый след в моей памяти, но мечты одно, а реальность заставляет включать разум. В больницу я ворвалась так, словно за мной катилась вулканическая лава. Выяснив в регистратуре, как найти патологоанатомическое отделение, направилась туда. К счастью, Больница располагалась в типовом здании, сколько я таких повидала за свою жизнь, и она мало чем отличалась от моей расположением отделений. Вот и патология находилась на первом этаже в правом крыле. Прежде чем идти к заведующему, я позвонила по телефону, который дала мне Вика. Человек, который связался с ней насчет внезапной смерти пациента, ждал моего прихода. На самом деле я впервые узнала о том, что в МР существует система так называемых «добровольных помощников» или «кротов», которые и сообщают Лицкевичусу обо всем, что творится в городских больницах. Мне раньше казалось, что информация поступает либо от вице-губернатора, которая официально курировала отдел, либо непосредственно от пострадавших. Оказывается, я очень многого еще не знаю. Интересно, эти добровольные помощники получают вознаграждение за свою информацию, как милицейские информаторы, или действуют исключительно из соображений справедливости? Моим связным оказался пожилой мужчина, звали его Антоном, фамилию назвать отказался. Судя по форменной одежде, он работал в больнице охранником, и, тем не менее, его осведомленность поражала. «Надо же», — сказал он, представившись, — «таких симпатичных еще не присылали». «А что, уже не впервые с нами работаете?» — поинтересовалась я. Антон неопределенно пожал плечами. «Похоже, он не любит говорить лишнее. Что ж, оно и к лучшему, наверное». «Никто не интересовался нашим покойником, задала я следующий вопрос. «Насколько я знаю, нет», — покачал головой Антон. «Пациент умер в ночь со вчера на сегодня. Когда утром его увидела медсестра, то орала на все отделение. Никогда не видела такой обширной гангрены». «Но как они допустили смерть?» — недоуменно спросила я. Ведь в реанимации круглосуточный уход. А он и не был в реанимации. Привезли мужика с разбитой мордой и парой ножевых ранений. Ничего опасного для жизни. Обработали и кинули в терапию для бомжей. Чего на таких реанимационную палату тратить? Да, это мне знакомо. Частенько в терапии имеется два отделения. Одно для нормальных людей, а другое для тех, кого привозят с улицы. Иногда случается, что нормальные попадают во второе отделение, потому что врачи не сразу разбираются, к какой категории их отнести. В таком случае несчастным приходится туго, по крайней мере, в первую ночь, среди тех, кого, например, мучает белая горячка. А на утро он уже холодненький, продолжал Антон. Все отделение сбежалось посмотреть, даже я видел. Зрелище, скажу я вам, не для слабонервных. Это точно, ведь я прекрасно помнила свою первую реакцию, когда увидела тело Олега Ракитина. — чего это, а? — спросил вдруг Антон. — Ну, почему их? Так. — Хотела бы я знать, — вздохнула я. — Пытаемся разобраться. «Спасибо, что позвонили, а то мы за этими покойниками, можно сказать, по всему городу гоняемся, а они прямо из-под носа уплывают». «Интересное дело», — проговорил задумчиво охранник. «Значит, кто-то их каким-то образом отслеживает? Вам не приходило в голову, что система кротов ОМР не одинока в своем существовании? Может, кто-то просто лучше и быстрее работает?» Антон озвучил то, что смутно туманилось у меня в голове, до сей поры отказываясь приобретать четкие очертания. Действительно, как так получалось, что нас постоянно опережают? Размышляя над этим, я постучалась в кабинет к заведующему патологии и, честно говоря, оказалась застигнута врасплох, увидев поднявшуюся мне навстречу из-за стола женщину лет 50, Я, как обычно, ожидала увидеть на этом месте мужчину. Объяснив причину своего прихода, я заметила, как занервничала Галина Афанасьевна Лифанова, так звали завод делением, при упоминании ОМР. Наверное, сразу же начала прикидывать, как поаккуратнее выкрутиться из своего хорошо простреливаемого положения – между непосредственным начальством в лице глав врача и еще более высоким начальством, которое курирует нашу организацию. Действительно, еще год назад невозможно было представить, что какая-то независимая организация сможет получить доступ в любое лечебное учреждение и сунуть нос в дела, которые всегда считались имеющими отношение только к определенной больнице или поликлинике и никогда не выносились вовне. Это шло на руку всем, от самих врачей до начальников в комитете здравоохранения. Вскрытие всегда проводила больница, где имел место смертный случай, и все ниточки находились исключительно в руках главврача. Естественно, что в таких обстоятельствах виноватым оказывался кто угодно, только не персонал учреждения. В самых критических ситуациях привинившегося тихонько увольняли или переводили в другую больницу, и, как говорится, инцидент исчерпан. В общем, Лифанова пыталась получить от меня как можно больше информации, но я, не имея на то высочайшего соизволения, то бишь разрешение Лицкевичуса не могла ей в этом помочь. Наша беседа с заведующей патологией походила на поведение двух борцов Сумо на ринге. Они ходят кругами друг вокруг друга, пытаясь определить слабые места противника, прежде чем совершить бросок и атаковать. Разговор затягивался, а начальника ОМР с соответствующим ордером все не было. Я вообще не представляла, как Лицкевичус сумеет заполучить необходимые документы за столь короткий срок, а без них Лифанова и близко нас к трупу не подпустит. С другой стороны, я уже начинала привыкать, что на свете нет практически ничего, с чем не смог бы справиться этот человек. Как выяснилось, я не зря тянула время». Лицкявичус появился примерно через час после того, как я переступила порог больницы. Бросив на стол Лифановый ордер, он, не тратя времени на куртуазные витиеватости, потребовал проводить нас прямиком в морг. Лифанова, несмотря на свою должность, подобралась как девочка и побежала впереди, показывая дорогу. Честно говоря, мы бы и без нее справились, но, очевидно, Лицкевичусу просто не хотелось объясняться еще и с патологоанатомами или санитарами, а присутствие заведующей снимало лишние вопросы. «Леонид здесь?» — спросила я, пытаясь примериться к широким шагам главы ОМР. «Пока нет», — отрывисто бросил он. Судя по всему, этот факт здорово раздражал Лицкевичуса. Но Вика его обязательно отыщет. Самое главное сейчас — караулить нашего покойника. В Прозекторской находились два патологоанатома и санитар. Огромный мужик с руками, по форме напоминающими два батона колбасы. И такого же цвета, между прочим. Лифанова быстренько объяснила им, что к чему. Никто и не подумал спорить, и санитар тут же отправился искать нашего покойника. Это не заняло много времени. Мужик подкатил к нам каталку, прикрытую простынкой, из-под которой сиротливо торчали ноги умершего с биркой на большом пальце. На бирке значилось «неизвестный». Значит, в отделении даже не поинтересовались именем пациента, или, может, он сам не пожелал назваться. Признаюсь, я не была готова снова лицезреть последствия обширной газовой гангрены, но и представить не могла, что увижу на самом деле. Я никогда не падала в обморок, но ну, просто ни разу в жизни. Когда здоровяк в белом халате, заляпанном кровью и еще чем-то, по виду и главный запаху, похожим на горчицу, откинул простыню в сторону... Я оказалась близка к потере сознания, как никогда раньше. В глаза мне бросилось знакомое тонкое лицо с высокими скулами, темные взъерошенные волосы и большой рот с тонкими губами. Несмотря на то, что кто-то зверски поработал над этим лицом, не узнать его было невозможно. Видимо, я все же отключилась на пару секунд, потому что, когда сморгнула, увидела склонённые надо мной лица Лицкевичуса, санитара и одного из врачей. «Может, на шатырчику?» — обращаясь то ли ко мне, то ли к коллегам, — предложил потолок. «Не надо, она уже очухалась», — отмахнулся Лицкевичус. «Ну, Агния, я прав? Вы снова с нами или как?» Как только лица перестали колыхаться в воздухе и обрели четкие очертания, — Я заметила, что, похоже, и самому Лицкявичусу не повредил бы нашатырь. краши в гроб кладут. «Это... это...» — забормотала я, делая над собой нечеловеческое усилие, чтобы зубы не стучали друг от друга, издавая звук такой же громкий, как идущий по рельсам товарный поезд. «Это... Леонид...» «Да...» Лицкевичус оперся о стену. «Теперь, когда я окончательно пришла в себя, он, судя по всему, перестал сдерживаться. «Слушайте, а что, собственно, происходит?» — поинтересовался врач, имени которого мы так и не удосужились спросить. «Да, признаю, зрелище не из приятных, но вы ведь вроде оба имеете отношение к медицине». Санитар, между тем, помог мне подняться на ноги. Губы у меня дрожали, а глаза застилали слезы. «Боюсь», — начал Лицкевичус и замолчал, отводя взгляд. «Идите отсюда, огне, мы сами справимся». Я замотала головой так сильно, что на секунду мне показалось, что она вот-вот сорвется с шеи и укатится под каталку, на которой лежал Леонид Кадреско. Я не могла, не хотела верить в то, что патологоанатом ОМР мертв, но реальность не оставляла места воображению. Тем не менее, несмотря на щедрое предложение Лицкевичуса, я не могла оставить его в этот момент. Вернее... Не могла оставить Леонида. Я ожидала увидеть под этой простыней все, что угодно. Наверное, даже зеленый человечек с антеннами вместо ушей и с глазами не произвел бы на меня такого сокрушительного, уничтожающего впечатления. Кадреску никогда не был мне другом. Это слишком громко сказано. Однако мы как-то постепенно нашли общий язык, и я даже, кажется, начала его немного понимать хотя, возможно, я себе льстила. Леонид всегда казался мне странным. Его отрешенный взгляд, направленный сквозь собеседника, а не на него, и отрывистая речь, заставляли меня чувствовать себя не в своей тарелке, но я никак не думала, что мне когда-нибудь придется стоять над его телом и ощущать такой ужас и неожиданную пустоту. «Я никуда не пойду», — сказала я не смейте меня прогонять». «Никто вас не гонит, Агни», — Лицкевичус поднял руку в бессильном жесте и почти сразу же уронил. «Ну, я не знаю». «Я тоже не знала». «Как могло получиться, что мы пришли осматривать тело неизвестного бомжа, а нашли собственного коллегу с избитым лицом и изуродованным гангреной телом?» Борясь с тошнотой, я приблизилась к каталке и склонилась над Леонидом. «Надо Вики позвонить», — сказал Лицкевичус, едва ворочая языком. «Я впервые видела главу ОМР в таком состоянии и непременно посочувствовала бы ему, если бы сама могла избавиться от глубокого потрясения». Взяв Леонида за руку, я заметила, что ногти у него довольно длинные и частично поломаны. Скорее всего, в той же драке, где он получил и все остальные повреждения. Кожа стала сухой и почти прозрачной, как пергаментная бумага, и сквозь нее просвечивали крупные темно-синие набухшие вены. Под ногтями черная кайма. Это меня удивило. Для того, чтобы она образовалась, требовался не один день. Чувствуя необъяснимый прилив надежды, я принялась внимательно разглядывать руки покойника. «Андрей Эдуардович», — дрожащим от возбуждения голосом сказала я спустя секунд двадцать. «Подойдите сюда». Это был тот самый случай, когда мои нервы, очевидно, оказались крепче, чем у главы ОМР. Он подошел к каталке и заставил себя посмотреть на то, что я показывала. — Что это? — спросил Лицкевичус, поднимая на меня изумленный взгляд. — Это, Андрей Эдуардович, следы от инъекций, — ответила я, чувствуя, как ко мне возвращается уверенность многочисленных застарелых инъекций одним резким движением глава обр перевернул покойника на бок почти всю верхнюю правую часть туловища покрывали мелкие лиловые пузыри походившие на набивную ткань однако нижняя часть выглядела практически нетронутой если не считать места под коленями черт черт пробормотал Лицкевичус, опуская тело обратно. «Что за...» Врач и санитар с интересом и недоумением наблюдали за нашими действиями. «Вы что, знакомы с этим парнем?» — поинтересовался потолок. «Я думал, что да», — внезапно севшим голосом проговорил Лицкевичус. «Это не Леонид!» — воскликнула я, едва сдержавшись, чтобы не захлопать в ладоши. «Это заядлый наркоман. На нем живого места нет. А волосы... Взгляните, Андрей Эдуардович. Их не стригли несколько месяцев, а ногти не чистили. Никогда», — закончил за меня Лицкевичус. «Но я все равно ничего не понимаю. Не может быть двух таких похожих людей». В этот момент зазвонил его телефон. «Да, мы уже в морге», — сказал Лицкевичус, выслушав говорящего. «Дозвонилась? Когда?» Дав отбой, глава ОМР пояснил. «Леонид нашелся. Он, оказывается, телефон отключал. Надо запретить это делать, а то...» «Я его понимала» так как и сама еще не вполне оправилась от пережитого шока. Подумать только. Еще несколько минут назад мы оба считали, что потеряли коллегу. Такое и в страшном сне не приснится. Нет, конечно, если ты пожарный или оперативный работник, тогда понятно. Каждый день происходят ужасные вещи, и сотрудники, с которыми ты дружен, порой гибнут у тебя на глазах. Но мы с Лицкевичусом... Не ОМОН, мы ОМР, и наша служба никак не предполагает подобного поворота событий. Хотя, как показала моя пока еще недолгая практика, даже на этой работе не стоит слишком расслабляться. Случиться может все, что угодно. К адреску сможет добраться сюда за сорок минут, кругом пробки». А мы пока посидим тут, у дверей, и покараулим покойника. Затем, уже обращаясь к сотрудникам больницы, Андрей произнес. «Можете заниматься своими обычными делами и не обращать на нас внимания. Как только появится наш потолок, мы тут же заберем тело». «А как заберем?» — спросила я. «В вашу машину затолкаем? Или в Леонидовскую?» Не говорите глупостей, фыркнул Лицкевичус. Он уже окончательно пришел в себя, и к нему вернулись и его обычная самоуверенность, и язвительность. Я подогнал скорую. Она дожидается у входа в Морг. Но, разумеется, у Лицкевичуса всегда все схвачено. Как я могла забыть? Примерно через час дверь в конце короткого коридора напротив того места, где мы сидели в ожидании, распахнулась и вошел к адреску. Вернее, не вошел, а ворвался. В этом весь Леонид. Кажется, он просто не умеет двигаться в нормальном темпе. Только бегом. Глядя на него, я недоумевала, как могла предположить, что лежащее на каталке существо может быть патологоанатомом. Высокий, худой, ухоженный до кончиков пальцев человек, всегда одетый с иголочки, словно ежесекундно готовый к съемкам для журнала «Лучшие из страны», если бы такой, конечно, существовал, кадреску представлял собой ходячий образец прекрасной формы и стиля. — Но, вопросительно изогнул он тонкую бровь, подходя и уставясь на стенку за нашими спинами и В эти два междометия, произнесенные соответствующим тоном, могла уложиться речь длиной минут этак в пять. Зачем его, такого занятого человека, выцепили с работы, заставили тащиться через весь город, преодолевая пробки и ГИБДДшников, когда можно было просто привести тело в лабораторию ОМР? «Прежде чем вы туда войдете, Леонид, мне надо задать вам один вопрос». — сказал Лицкевичус, поднимаясь ему навстречу. Несмотря на то, что я бы не назвала главу ОМР невысоким человеком, Кадреску возвышался и над ним. В непроницаемых глазах патологоанатома, как обычно, ничего невозможно было прочесть. — Что? — спросил он. — У вас есть брат? Я вздрогнула. «Действительно, я так радовалась, что покойник оказался не Леонидом, что даже не спросила себя, почему мы приняли его за кадреску, почему они так похожи». «Что случилось?» — пробормотал тот. «Наверное, впервые в жизни я увидела, как и без того бледное лицо патологоанатома еще больше побелело» став похожим на трагическую театральную маску времен Древней Греции. «Так есть или нет?» — повторил Лицкевичус. «Где он?» — вместо ответа спросил кадреску голосом, которым можно было резать железобетон. Лицкевичус лишь кивнул в сторону прозекторской. Я поднялась, чтобы следовать туда, но Леонид сделал запретительный жест рукой и толкнул дверь. «Пусть он сходит один, огне Кирилловна», — тихо сказал Лицкевичус. «Если я прав, а так оно очевидно и есть, ему понадобится некоторое время». Я снова опустилась на стул. Теперь, вспоминая, как мы с Леонидом начинали работу над этим запутанным делом, Я, как мне представлялось, стала понимать то, на что раньше либо не обращала внимания, либо считала всего лишь очередной странностью характера патологоанатома ОМР. Его реакция на людей, оказавшихся на улице, умерших в одиночестве. Единственный раз, когда этот человек не выглядел равнодушным. Что я знаю о Леониде Кадреско? «Вообще ничего». Думаю, что и Лицкевичус не особенно продвинулся в этой области. Разумеется, он тщательно проверял всех, кого брал на работу. Но ему, как руководителю, достаточно знать лишь о профессиональных качествах сотрудника. Ведь нам не приходится работать в офисе бок о бок. Мы встречаемся лишь тогда, когда того требует необходимость. Из всех, с кем мне пришлось до сих пор столкнуться в УМР, кадреску оставался самым закрытым. Настоящая терра инкогнита в человеческом облике. Он мало и неохотно говорил, частенько отключался прямо во время разговора, словно его совершенно не интересовало мнение собеседников, и тем не менее умудрялся следить за беседой и прекрасно слышал и запоминал каждое сказанное слово. Помню, мое первое впечатление о Леониде было тяжелым — Этот человек вызвал у меня легкую дрожь. Теперь, пообщавшись ближе, если в отношении к Адреску вообще применительно такое слово, я открыла в нем множество положительных качеств, помимо того, что он классный специалист. И за все это время я не узнала о Леониде ни единой крупицы личной информации. Женат ли он, имеет ли детей, живы ли его родители, ничего такого полагаю лицкевичус тоже хотя пожалуй о наличии или отсутствии жены он должен бы знать ведь леониду наверняка пришлось при приеме на работу как минимум предоставить свой паспорт шло время а мы с Лицкевичусом по-прежнему сидели в коридоре не разговаривая не глядя друг на друга наконец дверь прозекторской вновь отворилась и кадррескул вышел в коридор. Он выглядел постаревшим лет на десять. «Тело нужно перевести как можно скорее», сказал он на удивление твердым голосом. «Я хочу постараться получить образцы этих бактерий, если, конечно, мы имеем дело с таким же случаем. Все говорит об этом». «Кто этот человек, Леонид?» Спросила я. Он и в самом деле ваш брат, или это мой брат Константин, быстро ответил Кондреску. Он, в общем, я ничего не знал о нем вот уже лет 10-12. Мы не общались. Потому что он был наркоманом, кивнул Леонид. Думаю, сказал Лицкевичус, нам придется поподробнее поговорить на эту тему. «В машине», — добавил он. Кадреску возражать не стал. Он прекрасно помнил тот день, когда брат ушел из дома. Вернее, когда отец выставил того за дверь, пригрозив. Если Костя вдруг вздумает вернуться, будет вызвана милиция, и его посадят за воровство. С самого рождения братья Кадреску были совершенно разными — словно спори с природой, наделившей их одинаковой внешностью. Характеры их различались настолько же, насколько день отличается от ночи. Мать всегда боялась за будущее Лёни, потому что он рос тихим, неразговорчивым мальчиком, не любившим общество сверстников и проводившим часы в полном одиночестве. Единственным другом Лёни был большой лохматый пёс Ларс – которого продали отцу пацанов под видом чистокровной немецкой овчарки. В щенячестве, возможно, Ларс и напоминал отпрыска этой благородной породы, но с каждым месяцем становилось все яснее, что пес не имеет с ней ничего общего. Отец сокрушался, что зря выбросил на ветер деньги, поверив мошеннику. Алене было плевать, что собака не отвечает требованиям клуба. Он любил пса сильно и безоговорочно, как родители детей. Он разговаривал с ним, и это беспокоило мать больше всего. Почему, скажите на милость, ребенок общается с животным, а со сверстниками старается вообще не контактировать? В раннем детстве один хитроумный врач поставил Лени диагноз – аутизм. Мать впала в истерику и принялась таскать ребенка по врачам. В конце концов выяснилось, что специалист ошибся, приняв легкое расстройство личности за тяжелые и неизлечимые заболевания. Тем не менее, глядя на младшего сына, лёня родился на 20 минут позже Костика, мать не могла не переживать за его будущее. Однажды он нашел на даче труп кошки, попавший под машину. Мать пришла в ужас при виде Лёни, копающегося в ее внутренностях. Перед ним на лавочке лежал неизвестно где добытый медицинский атлас, открытый на нужной странице. Мать тогда сочла это ранним проявлением жестокости и снова отвела мальчика к врачу, на этот раз к детскому психиатру. Психиатр оказался человеком умудренным опытом, поэтому не стал сразу наклеивать ярлыки. Несколько раз встретившись с Леней и получив вполне вразумительные ответы на вопросы, касающиеся его непонятного интереса к смерти, доктор успокоил нервную мамашу. «С вашим сыном все в порядке, он просто слишком любознателен и скорее практик, нежели теоретик». Нельзя сказать, чтобы женщину такой диагноз удовлетворил, но, по крайней мере, она перестала опасаться, что из младшего сына со временем вырастет маньяк-убийца. Константин, напротив, никогда не доставлял родителям хлопот. Он рос веселым, общительным парнем, в доме всегда было полно его друзей. Старший сын играл с отцом в футбол, ходил на рыбалку, в то время как младший предпочитал общество животных и хорошую книжку. Костика любили родичи и соседи, а Леонида сторонились, так как никогда не могли понять, что же у него на уме. Начиная с восьмого класса, Костю видели в компании девочек. Они менялись со скоростью света, родители не успевали запомнить имя очередной одноклассницы – как ей на смену приходило следующее. Леня, напротив, казался совершенно равнодушным к противоположному полу и даже не глядел в сторону девочек. Они, понятное дело, тоже предпочитали его не замечать, ведь у парня имелся брат, с которым можно весело провести время. Так кому нужен странный мальчик, взгляд которого устремлен сквозь тебя? А в выпускном классе случилась настоящая беда случилось не с Леонидом, как всегда боялась мать и предполагал отец, а именно с Костиком, чудо-мальчиком. На самом деле ничего экстраординарного не произошло, все шло как обычно. Дурная компания, развязные девицы и люди, для которых наркомания не болезнь, а бизнес не хуже любого другого». Мать корила себя за то, что вовремя не заметила изменений в характере и поведении старшего сына. Отец — за то, что не выпорол его в первый же раз, когда тот пришел домой под кайфом. Потом стало уже слишком поздно. Из дома пропадали вещи, сначала ценные, затем те, что можно загнать за пару сотен рублей. Шли годы. Леонид поступил в медицинский институт. Константин не учился и не работал, да и дома появлялся лишь для того, чтобы в отсутствии родственников поискать что-нибудь на продажу. Когда продавать стало нечего, Константин выпрашивал деньги у матери, плакал, клялся завязать с наркотой, но только не прямо сейчас, потому что прямо сейчас ему необходима доза. Сначала мать жалела и давала, потом перестала. Она несколько раз устраивала сына в клинику. Он благополучно проходил курс лечения и тут же возвращался к старым приятелям, которые никогда не оставляли друга в беде и всегда готовы были предоставить ему шприц и возможность закумариться. В один прекрасный день, получив очередной отказ, Константин в запальчивости ударил мать. При этом присутствовали Леонид и отец. С трудом оттащив кость от матери, они вышвырнули его за дверь. Вслед парню полетели слова, которые Леонид помнил и по сей день. С тех пор он ни разу не видел брата. Не то, чтобы Леонид постоянно думал о нем. Нет, ведь жизнь берет свое. Боль стирается, но не уходит. Так на листе бумаги все равно остается отпечаток карандашного рисунка, сколько бы раз ни работал над ним ластик. И каждый раз... Видя на улице группу людей соответствующего вида, Леонид думал о Костяне. Где он? Жив ли еще? Ему казалось что жив, потому что с детства их связь была очень крепкой. Константин был единственным человеком среди окружающих, который принимал Леню таким, какой он есть. Ему не требовалось справок от врачей, чтобы понять, что его брат, каким бы странным ни казался всем остальным, просто другой. И в этом Костя не находил ничего невероятного. И еще Леонид думал, что почувствует, если с Костиком случится беда. Не та, которая уже произошла и перевернула всю его жизнь с ног на голову, а настоящая. Но он ничего не почувствовал. На работе мне, как обычно, почти удалось отключиться от всего. От ОМР, от предстоящей свадьбы, от Леониды и его брата хотя последнее оказалось сделать труднее всего. Как ни старалась, мыслями я постоянно возвращалась к нашему патологоанатому. Рассказывая нам о своем брате, он, как обычно, не отличался многословием, но я не сомневалась, что Кадреску глубоко переживал его смерть, хотя по его непроницаемому лицу никогда ничего нельзя сказать точно». Лицкевичус заикнулся было о том, не поручит ли вскрытие другому специалисту, раз уж выяснилось, что это касается лично Леонида, но тот неожиданно оскорбился и сказал, что не ожидал от нас такого недоверия. «Нам с главой ОМР пришлось потратить немало усилий, чтобы уверить патолога, что мы всецело ему доверяем, а потому, если он и в самом деле чувствует в себе силы заниматься вскрытием, то он, конечно же, может это сделать. В перерывах между операциями я мельком виделась с Луткиной и поинтересовалась, не появлялась ли Ляна. Та ответила отрицательно и заметила, что все остальные на месте и даже явились без опоздания. Что ж, по крайней мере, это радовало, хотя отсутствие девушки всерьез меня беспокоило. Надеюсь, наша с ней размолвка не заставила ее срочно собрать вещички и отправиться домой в Освоясе, бросив учебу. Да нет, господи, какие глупости лезут в голову, когда она прямо-таки лопается от избытка информации и проблем с ней связанных. Я ждала звонка от Туполева, поэтому удивилась и встревожилась при виде его самого, поднимающегося мне на встречу в кабинете Охлопковой. Заведующая передала через дежурную сестру, чтобы я зашла к ней сразу после операции в урологии, а это ничего хорошего не сулило. «Нет, у нас прекрасные отношения с начальницей, но я предпочитаю держаться подальше от тех, кто может как-то повлиять на мою судьбу просто потому, что стоит выше меня по положению». Агния Кирилловна заговорила Хлопкова, прежде чем Туполев успел открыть рот. «Вы только не волнуйтесь и, ради бога, не принимайте на свой счет!» «Что случилось?» — спросила я, неуверенно переводя взгляд с руководителя практики на заведующую в надежде получить разъяснение. «Это Ляна, да? Вы ее нашли?» Туполев кивнул, но сразу же отвел глаза. Я сглотнула внезапно образовавшийся в горле вязкий комок. «Ляна умерла», — тихо произнес Туполев, по-прежнему избегая смотреть мне в глаза. «Это случилось позавчера, как раз тогда, когда вы подняли тревогу». «Не может быть!» — воскликнула я. «Я же приходила к ней в тот день, но дома никого не оказалось. Соседка сказала, что не видела Ляну». «Мне очень жаль. Вы даже не представляете, как...» Вздохнул Туполев и мягко коснулся моей руки. «Она была моей студенткой. Я знаю ее два года, а тут такое...» «Как это случилось?» — спросила я, с трудом выговаривая слова. «Нет, это просто невозможно, что происходит в моей жизни в последнее время. Вчера я едва не похоронила Леонида». Сегодня, заметив взгляды, которыми быстро обменялись Охлопкова и Туполев, я почти закричала: Что? Вы чего-то не договариваете, да? Не берите в голову Огня Кирилловна. Это просто юношеский максимализм, расшатанные нервы. Девочка была, знаете ли, не самая уравновешенная, с очень высоким самомнением. «Да что вы, в конце концов, пытаетесь мне сказать?» «Дело в том, Огне», — заговорила Хлопкова, неупотребляя мое отчество, а делала она это только в самых крайних случаях, когда хотела показать, как хорошо ко мне относится на самом деле. «Что девочка покончила с собой?» «Не может быть. К сожалению, это так», — подтвердил Туполев. «Отравилась снотворным». Мой мозг отказывался верить в происходящее. — Но почему? — спросила я, когда снова смогла говорить. — Почему? — Агнея Кирилловна, в этом-то все и дело, — ответил Туполев. — Вот. Он протянул мне листок бумаги с несколькими строчками, напечатанными на компьютере. Дрожащей рукой, приняв его, я с трудом, сфокусировав взгляд на тексте, прочла. «Она унизила меня. Я не могу вернуться туда, откуда меня выгнали. Не могу уехать домой, ведь там думают, что у меня все хорошо. Простите, мама и папа, я не хотела. Так получилось». Если бы посреди кабинета охлопкова и внезапно ударила молния, Я и то не была бы поражена так, как после прочтения записки, оставленной Ляной. Слова «она унизила меня» не оставляли места для сомнений. Девушка имела в виду именно меня и называла меня в качестве виновницы своей смерти. — Но я... я не понимаю. — Видимо, — сказал Туполев, — ваш разговор, после которого вы мне позвонили... Произвел на Ляну слишком сильное впечатление. Она от чего-то решила, что вы собираетесь принять против нее какие-то особые меры. Возможно, напишите в университет или еще что-нибудь. Не знаю, что она могла нарисовать в своем воображении. Поверьте, вас никто не винит. Это могло случиться с кем угодно. Да, но по какой-то необъяснимой причине случилось именно со мной. Когда именно? какой момент моя жизнь перестала быть простой и спокойной спрашивала я себя почему все беды в этом мире касаются меня лично но ну, разве что за исключением глобального потепления и экономического кризиса меня уже обвиняли в убийстве но тогда я точно знала что ни в чем не виновата это конечно не помогло бы мне избежать тюрьмы если бы неудачное стечение обстоятельств но я смогла бы с этим жить а теперь Девочка покончила с собой, фактически обвинив меня в том, что я ее до этого довела. «Идите домой, Агни», — почти ласково сказал Охлопково. «Вам сейчас нужно успокоиться». «Но у меня еще две анестезии», — пробовала возражать я, хоть и плохо представляла себе, как буду работать после того, что узнала. Видимо, Охлопкова тоже не обманывалась на этот счет. «Вас заменят», — сказала она тоном, не допускающим возможностей оспаривать распоряжение. «Идите, отдохните, придите в себя и постарайтесь осознать, что вы не сделали ничего плохого». Ляна некоторое время состояла на учете у психиатра, когда еще жила у себя в городе. Потом была снята, но, судя по всему, это оказалось необдуманным и поспешным решением. Зная вас, я нисколько не сомневаюсь в том, что в разговоре с девочкой даже такого неприятного содержания вы не могли позволить себе ничего, способного довести нормального человека до самоубийства. Так что все на вашей стороне. Мы попытаемся сделать так, чтобы слухи о происшедшим не распространились дальше этого кабинета. — Верно, Сергей Витальевич? Туполев энергично закивал головой. — На самом деле это моя вина, — сказал он печально. — Мне следовало предупредить вас о сказать, что девочка сложная. Но теперь, как говорится, ничего не попишешь, и нам с вами придется с этим смириться. — Легко сказать, смириться. Туполев настроен слишком уж благостно. Конечно, ведь это не на него падает обвинение. Не помню, как я добралась до дома. Просто чудо, что по дороге не загремело под машину. Уже подходя к подъезду, я вдруг сообразила, что пришла не к себе, а к Шилову. Он все еще на работе, а мне так нужно с кем-то поговорить, С кем-то, кому я смогу поверить, когда он скажет, что в смерти Ляны и в самом деле нет моей вины. Менять маршрут у меня уже не было никаких сил. Поэтому первое, что я сделала, поднявшись в квартиру, это позвонила маме.